Слово по душе сказать не с кем, и никого не приручишь никакой уживчивостью. В таком положении минутами меркла светлая мечта чистолюбия, которая завела ее в такую нелюдимую пустыню. В первое время Екатерина много плакала в тихомолку. Но всегда готовая к борьбе и самообороне, она не хотела сдаваться, и из уныния сделала средство самовоспитания, духовного закала.